Глава 29. «Если бы, — сказал Диди, вставая и кладя себе на грудь правую руку с растопридными пальцами, — если бы такой промах при наречении имени случился бы до реформации, он случился позавчера, — сказал про себя дядя Тобби. Когда крещение совершалось по латыни, оно было совершено от первого до последнего слова по-английски, — сказал дядя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 Вследствие чего смысл и значение из них изъяты и изменены совершенно другими. Ведь гомены не значит именем, а гатрис отца. Что же они значит? спросил дядя Тоби. Равно ничего, сказал Йорик. «Эрго, такое крещение не действительно, сказал киссарцей. Разумеется, ответил Йорик тоном на 2/3 шутливым и на одну треть серьезным. «Но в приведенном случае», — продолжал кис «где патрия поставлена вместо патрис, филия вместо филии и так далее, так как эта ошибка только в склонении и корни слов остаются нетронутыми, изгибы их ветвей в ту или другую сторону никоим образом не являются помехой крещению, поскольку слова сохраняет тот же смысл, что и раньше. «Но в таком случае, — сказал Диди, — должно быть доказано намерение священника произносить их грамматически правильно». «Я с вами совершенно согласен, уважаемый собрат Диди», — отвечал кисарцы «И по поводу именно такого случая мы имеем постановление в декретариях папы Льва Третьего». «Но ведь ребенок моего брата». — воскликнул дядя тобби Не имеет никакого отношения к папе. Он законный сын протестанта, окрещенный тристромом вопреки воле и желанию его отца и матери, а также всех его родных. — Если вопрос этот, — сказал кис-сорцы, перебивая дядю тобби, должен был решаться волей и желанием только лиц, находящихся в родстве с ребенком мистера Шенди, то миссис Шенди никоим образом не принадлежит к их числу. Дядя Тоби вынул изо рта трубку, отец придвинул ближе к столу свой стул, чтобы послушать окончание столь странного вступления. «Вопрос, родственница ли мать своего ребёнка?» — продолжал Кесарцей. «Был не только поставлен капитан Шенди лучшими нашими законоведами и цивилистами, но после обстоятельного беспристрастного исследования и сопоставления всевозможных доводов за и против, он получил,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 Отпали всякие сомнения относительно его правильности. Оно приводится у Брука, сказал Трипталем, и упоминается лордом Куком, прибавил Диди. Вы можете также его найти у Свинберна в книге о завещаниях, сказал Кисарцы. Дело это, мистер Шенд, заключалось в следующем. В царстве Эдуарда шестого Чарльз Герцог Саплский, у которого был сын от одного брака и дочь от другого, сделал завещание, по которому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 По значенному вопросу не только светские юристы, но и знатоки церковного права, юрисконсулти, юрисрудентес, цивилисты, адвокаты, епископские уполномоченные, судьи Кентерберийской и Йоркской консистории и палаты по разбору духовных завещаний во главе с председателем церковного суда при архиепископе Кентерберийском Были все единодушны того мнения, что мать — не родственница своего ребёнка. «Матер нон нумера туринтер консугениус». Мать не относится к числу единокровных, родных, латынь — Лоренс Стерн. «А что сказал на это герцогиня Сафокская?» — спросил дядя Тоби. Неожиданный вопрос дяди Тоби привёл кисарцы в большее замешательство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 Что хотя ребёнок, конечно, происходит от крови и семени своих родителей, последний тем не менее не происходит от его крови и семени, поскольку не родители произведены ребёнком, а ребёнок родителями. Это выражено так: дети происходят от крови отца и матери, но отец и мать происходят не от крови детей. Ваше рассуждение триптолем, воскликнул Иди, доказывают слишком много. «Ибо из цитируемых вами слов следует не только то, что мать — не родственница своего ребёнка, как это всеми признано, но что и отец тоже не родственник его». «Мнение это, — сказал Триптолем, — надо признать наиболее правильным, потому что отец, мать и ребёнок, хоть это и три лица составляют, однако только унакару одну плоть и, следовательно, не находятся ни в какой степени родства»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 «Лучшего они не стоят», — сказал Евгений, схватив шляпу. Собрание разошлось. Глава 30. «Скажите, пожалуйста», — спросил дядя Тоби, опираясь на Йорика, который вместе с отцом помогал ему осторожно сойти с лестницы. «Не приходите в ужас, мадам. Нынешний разговор на лестнице гораздо короче давешнего». «Скажите, пожалуйста, Йорик», — спросил дядя Тоби.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 Глава 31. Хотя отцу доставили громадное удовольствие тонкие ходы этих учёных рассуждений, всё-таки они были не больше, чем бальзам для сломанной кости. Вернувшись домой, он почувствовал тяжесть постигших его несчастий с удвоенной силой. Как это всегда бывает, когда палка, на которую мы опираемся, выскальзывает у нас из рук. Он стал задумчив, часто прохаживался к рыбному пруду,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 стоило столько, сколько шумит латынь. А так как поблажка это была резонной и в христианском духе, то отказывать ему в ней без всяких причин, оснований и, стал быть, дать пищу для толков о нем, как о первом шенде, не покружившемся по Европе, почтовой карете, только потому, что он парень придурковатый значило бы поступить с ним в десять раз хуже, чем с турком. С другой стороны, дело с воловьей пустышью было ничуть не менее трудным. Помимо первоначальных затрат на ее покупку, составлявших 800 фунтов, пустошь это стоило нашему семейству еще 800 фунтов, затраченных на ведение тяжбы лет 15 назад, не считая бог знает скольких хлопот и неприятностей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 по какой-то необъяснимой случайности, свойственной людям. Она, подобно земле какой-нибудь проселочной дороги, все время находилась в постыднейшем пренебрежении и, по правде говоря, столько от этого потерпела, что сердце каждого, кто смыслил в ценах на землю, обливалось бы, по словам абади кровью, если бы он только увидел, проезжая мимо, в каком она состоянии.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 в глубочайших и отвлечённейших размышлениях о том, как лучше всего поступить. Сегодня читал книги по сельскому хозяйству, а на другой день описания путешествий отрешался от всех предвзятых мыслей, рассматривал доводы в пользу как одной, так и другой стороны и в самом различном свете и положении беседовал каждый день с дядей Тоби, спорил с Йориком,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 и бобов, не считая прямо-таки гор картофеля. Но тут мысль, что он тем временем растил моего брата, как поросёнка, чтобы тот поедал всё это, снова всё опрокидывало и обыкновенно оставляла старика в таком состоянии нерешительности, что, как он часто жаловался дяде Тоби, он знал не больше своих пяток, что ему делать.